Глава пятая В общем, надо было срочно распутывать и выпрямлять свившуюся в безобразный клубок ситуацию. Потому что Сашка – моя очень-очень близкая подруга. Таких еще называют задушевными. Их у меня всего две – Таньский и Саша. И когда я слышу скептические хмыканья насчет женской дружбы, не существует ее, видите ли, мне жалко хмыкающую и кривляющуюся особь, особенно если особь женского пола. Если тебе не повезло, дорогуша, не надо проецировать свой личный опыт на всех. Да, полным-полно подруг, которые почти искренне будут переживать и поддерживать тебя, когда тебе плохо. но замучаются от завистливой изжоги, если у тебя все супер. А уж если тебе повезет в любви, и ты встретишь интересного мужчину, да он еще и любить тебя будет преданно и нежно. Тут уж у подруг появляется главная цель – отбить мужика у этой жабы. В общем, на мой взгляд, поговорка, что друг познается в беде, не совсем верная. Настоящий друг познается именно в радости. если он способен искренне порадоваться за тебя твоим успехом, твоему счастью, твоим деньгам, в конце концов, это и есть настоящий друг, перед которым ты смело можешь открыть душу, не опасаясь, что туда смачно плюнут, задушевный. И мне очень повезло в этом плане. У меня были две такие подружки, практически сестры, пусть не по крови, но по жизни. И именно к Сашке я рванула когда-то без денег, в чём была, захватив с собой лишь паспорт. Беременная Никой, задыхаясь от слёз и обиды. Почему не к Таньскому? А просто Таньский на тот момент жила в Швейцарии, а Сашка ещё в Минске. Она только готовилась к переезду в Германию. А потом я жила у подруги на её вилле в Германии почти год, там и Ника родилась. И у нас не было секретов друг от друга. Мы все делили пополам. Ведь горе, разделенное надвое половина горя. А радость, разделенная с другом, двойная радость. Так что реакция сашенции на мое свинское поведение мне, в общем-то, понятна. Вот только что-то эта обида затянулась. сашули никогда не была злопамятной. Она вспыльчива, но быстро успокаивается. Вся в меня. А тут месяц уже прошел, и никаких изменений в сторону потепления. Все тот же мороз и вежливая дистанцированность. А вдруг? Вдруг это рецидив эмоционального онемения, которое было у Сашки в результате опытов по превращению ее в послушную боевую машину? Да, там, в Чехии, Винсент приволок спасенную женщину в тайную тюрьму ЦРУ, где зомбировали пленных арабских террористов, заставляя их действовать по приказу. И Стивен, маг-кормик, тамошний эскулап, решил и из случайно попавшей в его лапы женщины сделать биоробота. И у него почти получилось. Но Сашка все же смогла стать прежней, искренней, преданной и любящей. Правда, кое-какие способности у нее остались. Она, к примеру, обладает уникальным слухом и способна услышать шепот на третьем этаже, находясь при этом на первом. Но холодной и бездушной машиной Саша больше не была. И вдруг такое. Я пыталась связаться с Викой или Славой, но тут вообще без вариантов. То, что они сменили номера телефонов, меня не остановило. Пара дней, и номера оказались в моем мобильном. «Но эти зас... эти бессовестные детишки не желали со мной разговаривать?» «Нет, прямо об этом мне никто не сказал. Они просто не брали трубку. Видели на дисплее мой номер и игнорировали». «Я пробовала дозвониться с других телефонов, и сначала получилось», — Славка ответил. Но, услышав мой возмущённый вопль и обещание надрать одному обнаглевшему пацанчику задницу, тут же изобразил плохую слышимость и отсоединился. А потом уже вредные детишки начали игнорировать все звонки с российских номеров. Но семейство Демидовых, похоже, за годы разлуки подзабыло, что я собой представляю, и что африканский носорог, по сравнению со мной, жалкий дилетант по части достижения целей. Потому как мощная серая торпеда просто и незатейливо ломит сквозь заросли, превращая препятствия в кучу мусора. А я еще и опыт Игнация Лайолы присоединяю. Ну, того, кто оправдывал средства целью. Очень коварный был товарищ. Иезуитски коварный. Прямо как я. Общаться они не хотят. Обиделись. Да если бы просто обиделись, давно бы уже помирились. Но там все плохо. «Я чувствую это, и Сашка просто не хочет больше делиться со мной своей болью, посчитав, что я ее забыла и стала чужой». Так что семейка Демидовых сама виновата в появлении чудовищного по красоте и обаянию гибрида носорога и Игнация Лайолы, гнусно использующего для осуществления своих коварных замыслов дружеское расположение генерала ФСБ, агента ЦРУ и акулы гостиничного бизнеса. Правда, генерал, агент, особенно агент, и акула тоже очень переживали из-за нашего с Сашкой разрыва, поэтому с радостью согласились помочь. Само собой, Лёшка тоже участвовал в подготовке и притворении коварного замысла в жизнь. Он всё что угодно готов был сделать, лишь бы вернуть наши прежние отношения. В общем, у Демидовых не было шансов, ни одного. И завтра они все вместе, все трое, прилетают в Москву, чтобы разобраться с непонятками в работе российского филиала и их фирмы. Причем нашими стараниями была создана такая ситуация, что необходимо было присутствие главы фирмы Сашки, коммерческого директора Славки и юриста Вики. всей верхушки в общем. Нет, проблема, ради которой семейство в полном составе завтра снимется с места и ровным клином полетит в сторону Москвы, на самом деле проблемой и не была. Не хватало еще всерьез гадить бизнесу сашки. Но выглядело именно так. Чему в немалой степени поспособствовал субъективный фактор в лице главы представительства фирмы Зимидовых в Москве. Лицо было трусливым, блеклым и серым. А оно, вернее он, герклаус фон Штраух, два года назад сменил на этом посту Дитриха Кнапке за какие-то проступки севшего, как нам стало известно, в тюрьму Фатерланде. Что конкретно произошло, почему Кнапке угодил за решетку, мы так и не узнали. Потому что не хотели. Какая, собственно, разница? Главное, что его сменщик больше всего боялся повторить судьбу предшественника и шарахался от любой тени, набегавшей на бизнес Демидовых. И за все два года не принял ни одного самостоятельного решения, постоянно советуясь с руководством. Пару раз за время его службы Герфон Штраух вынудил прилететь в Москву Славку. Обычно визита молодого босса было вполне достаточно. Но сейчас триумвират из генерала, акулы и агента придумали и тщательно надули такую ситуацию, что бедняга Клаус немедленно забился в истерике и преподнёс проблему своему руководству уже в виде надвигающейся катастрофы, предотвратить которую можно лишь общим сбором и десантированием всех Демидовых на поле боя в Москве. И завтра в 11 утра Александра, Вячеслав и Виктория Демидовы прилетают берлинским рейсом. Само собой, они сразу рванут в офис, не заезжая в гостиницу. Я Сашку знаю. А там, в офисе, их будем ждать мы. Анна, Ника и Лёшек-Ёжик Майоровы. И старичок Май. В качестве контрольного выстрела в угрюмое сопротивление Демидовых. Пса нашего. Они обожают. Все остальные заговорщики. «Будут ждать результатов по месту основной дислокации, ожидая нашего звонка. А потом, в плане мероприятий, общий сбор у нас дома, где за обильно заставленным разными вкусностями столом мы будем мерить Сашку и винсенте Ну и подарки дарить, конечно». Ради которых я и выперлась сегодня из дома, взгромоздившись на каблуки, и доставила немало радости, Вон той разноцветной толпишки девчушек, хихикующих над моей вознёй на льду. — Носите удобную обувь, дети! — мрачно пропыхтела я, закончив отряхивать пальто. — Красота порой требует слишком уж унизительных жертв. Глава 6 «А неплохо всё-таки бизнес у Александра идёт», – констатировал Лёшка, паркуя джип на гостевой стоянке возле аккуратного двухэтажного особнячка, расположившегося в пределах Садового кольца. «Тут ведь земля просто золотая, и за каждый квадратный метр такая грызня происходит. Мама, не горюй!» «А мамечка и не горя, не горю, не горевает вовсе», – уточнил Ёжик. Немедленно завозившийся в ненавистном детском автомобильном кресле. «Чего ей горевать? У нас сейчас всё суперски, только без друзей скучно. Мне ту Мисси по ночам снится. И дядя Петя тоже. Мам, ну отстегни меня, я сам не умею». «Потому что замок у ремня специально сделан, чтобы вот такие корявые ручки его открыть не могли во время движения». Хихикнула Ника. И угроза нормальному автомобильному движению была надёжно зафиксирована. «Сама ты корявая!» Обиженно засопил ёжик и, сосредоточенно шмыгая носом, занялся застёжкой ремней. «Захочу и отстегнусь. Я просто не хотел». «Ну-ну, удачи! Мам, я пока за мороженым сбегаю». «Злыдня ты, дочура!» Вздохнула я, обречённо наблюдая за погрузившимся в решение задачи ёжиком. Теперь лучше не пытаться ему помочь. Парень уперся, и пока самостоятельно не справится с проблемой, с места не сдвинется. Овны, они такие. «Я твоего сына жизни учу», – Ника подмигнула сидевшему на полу Собакевичу. «Да, Май, а то вы ему тепличные условия создаёте». и рискуете вырастить не мужика, а манерного андрогина. Пойдет потом это бесполое существо вихлять попой на подиум». лёшка как раз закончивший разговор с Виктором по мобильнику, поперхнулся от смеха. «Ты что такое говоришь, Никуська? Ишь, продвинутый ребенок какой, нахваталась ерунды из интернета». «Да там и хватать не надо», – нарочито пригорюнилась девочка. И эти уродцы все сайты замусорили. Скудеет генофонд. Нормального мужика скоро днем с огнем не найдешь. Прям не знаешь, от кого и рожать-то. Пап, ты не плачь. Мы что-нибудь придумаем. Внуки у тебя будут. Теперь уже к рыдающему от смеха Лешке присоединилась и я. Услышав булькающие и клекочущие звуки с передних сидений, Май приподнял голову и удивлённо пошевелил косматыми бровями, переводя взгляд с нас на Нику. «Всё нормально, Май!» – погладила покрытую шрамами башку девочка. «Они скоро снова станут адекватными, надеюсь. А то придётся нам тётю Сашу с детьми прямо здесь, в машине, атаковать». «Это почему вдруг?» – проекала я, насторожившись. а потому что их самолёт уже давно приземлился, и они вот-вот прибудут, если, конечно, в пробку не попадут». Ника прикрыла глаза и несколько секунд молчала, а потом удовлетворённо кивнула. «Нет, всё в порядке. Пробок серьёзных не было, и их машина уже совсем близко. Они уже бы приехали, но этот их, как его, фон Страус, Водит очень-очень осторожно. Слава начинает всерьез злиться. Я чувствую. А что ты еще чувствуешь? Не удержалась я. Да, можно было вообще не устраивать все эти сложности с заманиванием Демидовых. Достаточно было привлечь на помощь способности Ники. Но, во-первых, в чужие мысли дочка старается не залезать вообще. А во-вторых, я просто очень соскучилась по подруге и ее детям. И сегодня мы с Никой договорились, что свои способности дочка задействовать не будет и в чужую душу без спроса не заглянет. Собственно, читать мысли, как открытую книгу, она и не может. Ника ощущает лишь энергию души, настроение, эмоции, чувства. А вот передавать свои приказы, превращая человека в зомбированную марионетку, она научилась. Тонька Изабелла ощутила это на себе. Правда, без помощи своих друзей, амазонских Индиго, Ника не справилась бы. Но все равно становится порой страшно, когда подумаешь, какие способности несет в себе новое поколение людей и что они смогут, если полярность души у них отрицательная. «Но наша дочь была искоркой света, и я очень надеялась, что светлых индиго будет все же больше». «Мне показалось, или кто-то договаривался не лезть в головы друзей?» – нахмурился майоров. «А никто и не лезет», – пожала плечами Ника. «Я всего лишь хотела узнать, сколько у нас в запасе времени, но у них в машине просто зашкаливает от энергии эмоций». «Мне кажется, там любой человек разберется». «Мам!» Она тревожно заглянула мне в глаза. «Им плохо. Очень плохо. Всем. Я совсем не уловила радости. Все серое и тусклое. Холодное». Ника вздрогнула и поежилась, тоскливо шмыгнув носом. «Получилось!» От победного вопля ежика вздрогнули все, даже Майи. А малыш уже ужом вывернулся из осточертевшего детского фиксатора и теребил ручку автомобильной двери. «Ну, чего вы сидите? Ну, идемте!» «Сын, не спеши! Сначала оденься, там же холодно!» Улыбнулся Лешка, с нежностью наблюдая за своей маленькой копией. «Ага, не спеши, не спеши!» – проворчал мальчик, натягивая курточку. «Ника сказала, гости сейчас приедут. Мы что ли их на улице встретим?» «Что ли не на улице?» Майоров вышел из джипа и, обогнув автомобиль, помог своему семейству выбраться из внушительной черной коробки. Последним тяжело выпрыгнул Май, осмотрелся и, выбрав подходящий сугроб, побежал лить туда автограф. а поскольку сугроб располагался неподалеку от тщательно вычищенных гранитных ступеней, ведущей в офис лестницы, подобное кощунство не могло остаться незамеченным. Сверкающая на ярком зимнем солнце стеклянная дверь распахнулась, и к нам весьма решительно направился Детина в черной униформе, на ходу конструируя грозное выражение лица. Но потом он узнал Майорова, что, судя по мгновенно появившимся в глазах значкам, символизирующим доллар, вызвало приятные воспоминания и напомнило о славной пачечке американских денежек, перекочевавшей в лопатообразные ладошки секьюрити. Грозное выражение лица с позором шмякнулось в тот самый основательно пожелтевший сугроб, сменившись приветственной улыбкой. По мнению исполнителя, Нам его гримаса показалась кривым оскалом. Предупредительно зарычавший рядом май явно был с нами согласен. «Но «Ну что же вы так долго, Алексей Викторович?» – забухтел детинушка. «Мне только что фон Штрау звонил. Сказал, что они с боссами будут через десять минут». «По-моему, фора вполне приемлемая», – усмехнулся Лёшка, подхватывая на руки Ёжика. «Чего?» – слегка окосил от умственного перенапряжения секьюрити. «Времени, – говорил, – у нас ещё достаточно», – пояснил майоров, направляясь к входной двери. «Внутри всё готово? Сотрудники предупреждены?» «Да, да, конечно, не волнуйтесь!» Охранник услужливо забежал вперёд и распахнул перед нами дверь. «Проходите, пожалуйста!» «Вот только...» Он страдальчески поморщился, разглядывая комья снега, свисающие шерсти пса. Наш старичок, воспользовавшись минутной заминкой, старательно выкатался в свежем снегу, решил перышки почистить перед встречей, наверное. «Май!» Ника укоризненно покачала головой. «Ну что ты как маленький, честное слово, забыл, что надо делать перед входом в помещение?» Пёс глянул на любимую хозяйку из-под лохматых бровей, тяжело вздохнул и, отойдя от нас на пару шагов, основательно так, от кончиков ушей до кончика хвоста, отряхнулся. «Ишь ты! Дрессированный! Сразу видно!» – восхищенно протянул охранник. «Умный, видать!» «И видно, и видать!» – фыркнула Ника. «Мам, давай поторопимся!» они уже близко». «Показывайте, где тут гнездо этого вашего фон Штрауха», – приказал Лёшка. Гнездо оказалось на втором этаже прекрасно отремонтированного здания, над дизайном которого поработал хороший профессионал. Никакой купеческой показной роскоши, всё стильно, качественно, удобно и эргономично. Перед кабинетом босса, само собой, сидела секретарша. И тоже стильная и профессиональная. В хорошем смысле профессиональная. Серьезная такая дама, средних лет, с безупречной стрижкой и в стильных очечках. Лишь на мгновение у нее в глазах мелькнул восторг узнавания Алексея Майорова. А потом она вежливо улыбнулась и кивнула. «Проходите, пожалуйста». «Спасибо». Также вежливо ответил ей ежик и подергал отца за ухо. «Пап, поставь меня на пол, я сам пойду». «Сам, сам», — согласился Лёшка и, отпустив сына, повернулся ко мне. «А может, мне с вами остаться?» «Нет, мы уже всё обсудили. Жди нашего звонка». «Хорошо, удачи. Пусть у вас всё получится». «Обязательно получится». Глава седьмая На этом тщательно продуманный и сконструированный план собственно и заканчивался. Дальше нам предстояло импровизировать. Впрочем, оставался еще один немаловажный этап – этапирование. Отделение фон Штрауха от семьи Демидовых и этапирование его куда подальше. Нет, ну что вы, при тут Сибирь? И не в Южное Бутово. И даже не в мытище. В любой другой кабинет этого здания главное, чтобы он нам не мешал. Для выполнения спецзадания уже прибыл господин Хали Салим, собственный бизнес Акульи Персоной. Но лично кидаться на перерез Штрауху и его боссом Муштаньского не собирался, поскольку боссы не раз сиживали с воротилой гостиничного бизнеса за одним столом. И на столе этом были разложены отнюдь не бумаги. Хали, и являющийся собственно источником мнимой угрозы бизнесу Демидовых, должен был позвонить Штрауху на мобильный в тот момент, когда все прибывшие уже войдут в здание. И очень убедительно, а господин салим умеет убеждать, порекомендовать трусливому Герру немедленно выйти на парковку и забрать у господина Салема «Бумаги для Демидовых». «Какие бумаги? Зачем?» Я не вникала. Мальчики разберутся. А девочке надо было подготовиться к встрече подруги. «Речь там убедительно покаянную приготовить с массой решающих аргументов, мизансцену продумать, где будет сидеть Май, куда пристроить ёжика, а нам с Никой надо вот... Нифига не успела». Мы едва только сняли верхнюю одежду и осмотрелись, а в предбаннике уже послышались голоса. «Придется, чувствую, заменить Клауса кем-то более решительным и способным на самостоятельные действия. «Ого! Сколько металла в голосе подруги! Настоящая стальная бабочка!» «Интересно, он в туалет сам ходит или тоже с тобой, Слава, согласовывает?» «Да вроде сам». А голос у Славки какой стал? Словно выдержанный коньяк. Бархатный. И даже сейчас, когда он погружен в проблемы бизнеса, его голос звучит завораживающе. «Но ты права, мама. Он не справляется. Устроил истерику. Вытащил нас сюда. А сейчас ты видела? Всего один звонок ему на мобильный. И наш Клаус... превратился в трясущееся желе. Я мельком глянула на Нику. Она ведь еще в год решила, что «сява» мой. Но никакого конфузливого румянца на щеках дочери не было. Наоборот, черты лица заострились, она словно прислушивалась к чему-то. Хотя почему «словно»? Ника действительно слушала. Вернее, настраивалась на гостей. И если она это делает... «Значит, так надо». «Знаешь, мама, мне кажется...» «О, а это Вика!» «Голос такой же примороженный, как и у Сашки». «Да, моя дочь права. Не надо обладать сверхспособностями, чтобы понять, у наших друзей что-то случилось». «И это что-то вынуло из них души». то руководить нашим российским филиалом должен не немец, а русский. «Не согласен. Я...» Дверь распахнулась. Мое сердце бухнуло последний раз где-то в горле и затаилось. Я стиснула мгновенно вспотевшие ладони и сквозь предательски набежавшие слезы смотрела, смотрела, смотрела на вошедших. Слава... поперхнувшейся фразой и ошарашенно глядевшей на нас. «Какой же ты стал красивый, мальчик!» «Нет, не мальчик, мужчина!» Густые светлые волосы, зачёсанные назад, чуть удлинённое чистое лицо, тёмные брови и ресницы, чёткий рисунок губ, яркие серые глаза и совершенно неожиданная горькая складка возле рта, делавшая его гораздо старше. «Вика!» Я запомнила ее кореглазой хорошенькой хохотушкой, обожавшей возиться с Никой и болтать со мной о своем, о девичьем. А сейчас в кабинет вошла стройная, ухоженная женщина с гладко причесанными темными волосами, с искусно подкрашенным красивым лицом и выгоревшими изнутри глазами. Они больше не сияли, Ее большие миндалевидные глазище шоколадный оттенок, словно подернулся пеплом. «Саша, Сашка, Сашенция, моя стальная бабочка, моя нежная и сильная, женственная и опасная, такая решительная, готовая за своих близких порвать любого, умная, смешливая, ехидная, преданная, добрая, живая». Настоящее. Сейчас от той прежней осталась лишь тень. Пустая оболочка, способная есть, пить, дышать, руководить фирмой, даже иногда вспоминать, что у нее есть любящий мужчина. Но огня внутри больше не было. Саша, шедшая последней, не сразу поняла, почему ее дети вдруг замолчали и застыли на месте, словно примерзли. Она закрыла за собой дверь и слегка подтолкнула в спину сына. «Слава, ну что ты замер? Что? Наш милый Клаус устроил тут бардак, и ты...» Увидела. На мгновение в глазах вспыхнула радость, но только на мгновение огня не хватило. Слишком много пепла. слишком «Анна?» — левая бровь чуть приподнялась, знаменуя удивление что ты тут делаешь да еще и с детьми и с Май не захотел разбираться в эмоциях и чувствах людей. он был рад встрече с теми, кого не видел так долго, и поэтому тоненько пощенячьй взлаев замолотил хвостом и атаковал того, кто стоял ближе. К счастью для адам ближе всех стоял Славка, потому что вряд ли Сашке или Вике, этим снежным королевам, прибавило бы положительных эмоций падение на пол под напором внушительной туши ирландского волкодава, погрузившегося в восторг. Колготки там, юбки и все такое. А падение последовало. Слава уже подзабыл, что такое радость мая. и не успел принять нужную стойку, за что и поплатился опрокидыванием и зализыванием, а еще с радостным топтанием передними лапами. А пес просто сходил с ума. Он приседал, он взлаивал, он устроил хвостярый настоящий ураган. Он улыбался во всю посидевшую морду, он чмокал отбивавшегося Славку, кидался к Вике, к Сашке, лизал их куда достанет, снова возвращался к Славе и все время оглядывался на нас. «Ну что же вы стоите? Это же они, те самые, которые выхаживали меня когда-то после ранения. И мы жили у них, и дружили, и играли, и вообще». И он смог. Искренняя безудержная радость пса заставила сковавший гостей лед слегка подтаять. Потом на нем появилась трещина, вторая, третья. А потом к всё ещё лежавшему на полу Славе подошёл ёжик, сначала спрятавшийся за мою спину, присел на корточки и улыбнулся. «Ты не бойся, он тебя не ест, он целуется так, он тебя любит. А я тебя знаю, ты Слава. А ты...» Малыш поднялся и повернулся к Вике. «Вика, ты красивая, ага». «Только почему? Зачем ты плакаешь? Мамечка!» Брови ёжика удивлённо поднялись. «А чего они плакают? Мы же их встречать пришли. Тут радоваться надо, а они плакают. Мам, а ты чего?» Губы мальчика мгновенно задрожали и поехали в стороны. Он очень редко видел свою маму плачущей. А через две минуты из кабинета вылетел весьма помятый и обслюльнявленный Славка. Схватил стоявший на отдельном столике графин с водой и умчался обратно, попросив секретаршу никого не пускать. Она, впрочем, и не собиралась. Все силы уходили на то, чтобы удержать себя на месте и не приникнуть ухом к двери босса. «Да-да, она очень серьезная дама, великолепный профессионал». Никогда не лезет в дела руководства. Но ведь интересно же, топот, лай, теперь эти странные звуки, похожие на плач? Все правильно, именно на плач, на рев, на рыдание, причем коллективные. Мы, обнявшись, сидели на полу и дружно в голос ревели. Мы – это Сашка, Вика, ежик и я. А вокруг нас метались Май и Славка. Май слизывал слезы, а Слава пытался напоить нас водой и даже за графином сбегал. Но потом посмотрел на нас, усмехнулся и, поставив графин на стол, уселся рядом и обнял всех, до кого дотянулись руки. В общем, на полу оказались все, кроме Ники. Но мы, если честно, этого поначалу не заметили. Так сладко было плакать вместе – вымывая из души обиду, боль, горечь, разлуку. А потом Вика, прижав к груди уставшего плакать ёжика, выдохнула. «Мой сын, мой мальчик, он был бы почти такой, только чуть-чуть младше. Помпон маленький мой, я ведь даже похоронить тебя не смогла». «Зачем хоронить живого?» Тихий голос Ники прозвучал словно удар хлыста, заставив всех вздрогнуть. Вика замерла и обернулась к сидевшей на диване девочке. Вслед за ней подтянулось внимание остальных, сосредоточившись вокруг бледной от напряжения Ники. Глаза моей дочери были полузакрыты, на лбу выступили капельки пота, нижняя губа прикушена до крови. «Что это с ней?» – прошептал Слава, никогда до этого не видевший, как действует сила Индиго. Ей плохо? «Нет, Ника с Хлхарой разговаривает», — пояснил Ёжик. «И с Михаром. Как там ту мисси? Передавай ему привет». «Ёжик, не мешай». Я прикрыла рот сынишки ладонью. «Ты же знаешь, как это трудно». «Да что происходит, в конце концов?» Наверное, Вика хотела крикнуть, но голос сорвался, и получилось очень жалобно. И в этот момент Ника глубоко вздохнула, открыла глаза и улыбнулась. «Твой сын не умер?» «Что? Михаэль жив!» «Но как? Откуда ты знаешь?» Договорить Вика не смогла. Она буквально в секунду выцвела до синевы, Закатила глаза и начала заваливаться на пол. Я едва успела подхватить девушку. А потом на меня мягко упала Саша. Глава восьмая. «Да помогите же мне!» Я безуспешно пыталась справиться сразу с двумя дезертировавшими в обморок женщинами, но смогла лишь уложить их поудобнее. Поднять сил уже не хватало. «Слава, что ты застыл с туканом!» Ёжик, испуганно убежавший прятаться к сестре, выглянул из-за её плеча и прошептал. «Мамечка, а они что, умерли, да?» «Не говори глупостей!» прикрикнула на него Ника. «Всё будет хорошо. Вика и тётя Саша просто очень болели всё это время. простудились да?» нет У них душа болела. «А-а-а!» отстань!» «Слава, ну хватит таращиться на меня, как на привидение!» Ника смешно сморщила носик и кивнула в нашу сторону. «Ты бы действительно помог маме устроить твоих поудобнее!» «Ника!» Сипло прокликатал парень, откашлялся и продолжил. «Я очень надеюсь...» «Что ты не пошутила? Ты, конечно, еще маленькая девочка, а детей обижать нельзя, но я не посмотрю». «Слава!» Абсолютно точно скопировав его интонации, Ника бесцеремонно прервала возмущенную речь. «Ты, конечно, уже большой мальчик, но ума так и не нажил. Кто же шутит такими вещами?» «Но ребенок Вики погиб. Мы сами это видели». Вот этими вот глазами!» – заорал Славка. «Этот урод Фридрих забрал малыша вместе с собой в пропасть!» «Мой маленький!» – еле слышно прошелестело с пола Вика. «Мой сынок! Мой помпошечка! Ему еще и месяца не исполнилось! Капельки моей! на ведь почти удалось сбежать! Но эта скотина! Эта тварь! Он догнал нас!» и убил моего сына. Да, я назвала его Михаэлем, но это легко было прочитать в моих мыслях. Да, Ника? И ты решила, что меня можно утешить обманом? Зачем ты так, малышка?» «Во-первых, я не читаю мысли так, как вы предполагаете», устало улыбнулась Ника. «Я могу ощущать эмоции, чувства». Могу увидеть какую-то определенную картинку из чужих воспоминаний, как будто кусочек фильма. А во-вторых, сначала вам с тетей Сашей надо прийти в себя, а потом мы поговорим. Я уже в порядке. Упс, я и не заметила, что сашенция тоже открыла глаза. И согласна с дочерью. Зачем ты так с нами, Ника? Ты же была доброй девочкой». Если ты можешь ощущать чужие чувства и эмоции, ты должна была понять, через что пришлось пройти Вике. И нам со Славой, когда мы целый год считали ее погибшей». «Тетя Саша, я...» «Так, стоп...» Я поднялась с пола, обогнула озадаченного пса, окончательно запутавшегося в происходящем. и села рядом с едва сдерживавшей слезы дочкой на диван. Обняла ее за худенькие плечики и прошептала на ухо. «Никузька, ты не расстраивайся так, ты пойми их. Они ведь не видели тебя четыре года и не знают, что ты можешь. Я сейчас все объясню, а ты пока успокойся». «Хорошо, мамс», – слабо улыбнулась Ника. «А вы, дамы», – обратилась я к всё ещё сидевшим на полу Саше и Вике. «Вы корчёвываете себя с ковролина, и давайте-ка поговорим. Вон, можно в кресло сесть, можно за стол. Кофе будем пить, или так, в сухую пообщаемся. А может, сразу к нам рванём? Там Катерина мегабанкет готовит, и все участники заговора ждут результата». какого еще заговора проворчал славка странно поглядывая на нику а вы что думали легко было устроить массовый вылет демидовых из немецкого гнезда так что получается заморочки с бизнесом ваших рук дело нахмурилась саша устраиваясь в мягком кожаном кресле вы решили напакостить чтобы заманить нас в москву «Все-таки ты, сашенция, редкостная дурында?» Грустно констатировала я. «Нет, уточню, свинская дурында. Всерьез предположить, что мы можем напакостить?» «Но ведь действительно проблема!» «Проблема у вас одна. Плохой подбор персонала. Вернее, руководство персоналом. Трусость и некомпетентность вашего фон Страуса – плюс бизнес-опыт небезызвестного вам господина салима создали видимость глобальной зад... глобальной проблемы, для решения которой понадобился прилет всего правящего Триумверата». «А я давно говорил, гнать надо этого Клауса», – проворчал Слава. «Но зачем было огород городить?» «Какой огород?» «Ежик у нас парень любознательный, да». «Никакого огорода. Слава просто хочет показать, что он пока еще помнит русский язык», – съехидничала Ника. «Но в пределах базовой школы». «Яблочко от яблоньки», – фыркнул парень, покосившись на меня. «Само собой», – кивнула я. «Что же касается огорода, сами виноваты. Нечего было мне изоляцию устраивать. Разговаривать не хотите?» трубку не берете, звонки игнорируете. И решили, что смогли таким образом от меня дистанцироваться. Забыли вы меня за эти годы, я смотрю». «Тебя забудешь», – буркнула Саша и погладила по плечу присевшую на ручку кресла дочь. «Ты как, родная?» «Все нормально». Девушка попыталась бодро улыбнуться, но дрожавшие в уголках глаз слезы выдавали кипевшую внутри боль. «Я сразу поняла, что твое нежелание общаться вызвано не только обидой, ведь не такая уж и серьезная провинность была с моей стороны». «Ничего себе!» – возмутила Саша. пропадала больше трех лет, ни слуху, ни духу. Я столько слез пролила, так скучала по вас, и вдруг бабац из газет, подчеркиваю, Из газет. Узнаю о том, что вы с Никой живы-здоровы. И вернулись в Москву с чудесным прибавлением семейства. Вон той маленькой копией одного злыдня. И она, не удержавшись от улыбки, кивнула в сторону сопевшего возле сестренкиного плеча ежика. И ни одного звонка. Я позвонила. Через неделю. Через два дня. «Неважно». «Девочки, не ссорьтесь», — усмехнулся Слава. «Но было дело, мам, признай. Ты так психанула, что запретила нам с Викой общаться с тетей Аней. Хотя я видел, как ты тоскуешь, и как тебе хочется рвануть сюда. Но ты же гордая, ты стальная бабочка. Ты ни с кем не хочешь делиться болью, ты обиделась». «Ну да, поучи меня жизни, сынок, поучи!» – проворчала Саша. «А что делать, если ты никого слушать не хочешь? И Винса вон прогнала. Он, бедный, измучился совсем. Каждый день мне звонит, спрашивает, успокоилась ты или нет». «А потому что он предатель. Все знал о возвращении Аннетки и ничего не сказал». «Так надо было». Примирительно улыбнулась я. Потом поговорим обо всем. Сашуля, обязательно вывалим друг дружке на голову по мешку обвинений и начнем мериться, у кого обидок больше. А сейчас давай разберемся с Викой. Вернее, с ее болью. Я сейчас не хочу знать подробностей случившегося. Вкратце я поняла. Фон клоц не угомонился. И, выйдя из тюрьмы, принялся за старое. «Да», – хрустнула голосом Саша. «На этот раз он устроил гнездо не в Европе. Он забился в лесную Уральскую глушь, заманил туда Вику, похитил ее и обустроил дело так, чтобы мы считали нашу девочку погибшей и не искали ее до поры до времени». «До какой поры?» «Пока Вика не родит от него ребенка и фон Клотс не станет отцом наследника», и, соответственно, сможет претендовать на наши деньги. И, судя по всему, ему это удалось. Меня буквально передернуло. Бедная девочка, родить ребенка от насильника. Но зачем тогда он убил своего сына? — Потому что это не его сын, — вмешалась Ника. — Ты опять? — голос Вики зазвенел слезами. «Ты опять увидела свою картинку? Тогда ты видишь, как мой мальчик летит в пропасть!» «Но вы же не нашли его тело, верно?» Тихо проговорила моя дочь. «И что? Мы просто не успели. Пока спустились вниз, там уже поработали волки. Они и тело этого гада, фон Клодца, обгрызли. А моего мальчика, моего помпошу, моего Михаэля...» Она захлебнулась слезами и спрятала лицо на плече у матери. «А твоего Михаэля спас Кай». «Кто?» «Тот, кого ты назвала Каем». И угадала, между прочим, его действительно так зовут. Кай Ландберг. «Ника, перестань!» сверкнула глазами Саша. «Это переходит уже все границы». «Сашка?» «Заткнись, пожалуйста, а?» Я поддерживающе погладила руку дочери. «И слушай. Все, что говорит сейчас Ника, правда. Я тебе потом объясню, что к чему. А сейчас слушай». «Да, я увидела ту картину, о которой ты говоришь, Вика», начала моя девочка. «Там, на небольшом выступе, возле пропасти. эта картина Постоянно у тебя в голове. Ты прокручиваешь все снова и снова. Ты выжигаешь себя изнутри. Но тогда ты должна помнить и легкое сотрясение горы в момент падения твоего сына». «Было», – кивнул Слава. «Но очень легкое. Даже камни не упали». «Это был Кай. Вернее, действие какого-то прибора в его руках. он стоял внизу под обрывом и когда фон клоц увлек малыша за собой в пропасть, Кай включил прибор, и падение ребенка замедлилось, но только ребенка ваш родственник разбился в смятку, а мальчика отец успел поймать но как это ты смогла увидеть прошептала вика в глазах которой разгоралось пламя безумной радости. В памяти Кая. Но почему он не оставил сына мне? Зачем забрал? Неужели он не понимал, что будет со мной? Не знаю. Пожала плечами Ника. Мы смогли лишь уловить его сегодняшние эмоции и чувства. Нежность по отношению к мальчику, страх за его жизнь, ненависть по отношению к жене и выматывающая тоска – когда он думает о тебе. «Жена? У него есть жена?» Его заставили жениться, пообещав оставить тебя в покое. Но мы увидели еще кое-что, и это нам не понравилось. «Да кто это мы?» Не выдержал Славка. «Ты вроде одна тут сидишь». «Мы?» «Это я с моими друзьями Индига. Одна я бы не смогла дотянуться так далеко. Я попросила сейчас о помощи, и они откликнулись. Ника, с робкой надеждой улыбнулась Вика. А ты, ты видела моего сына? Да. И какой он? Он очень красивый мальчик. У него белые волосы и серебряные глаза. Он очень похож на своего папу, но только более загорелый. «Михаэль, помпончик мой! Я поеду за ним сейчас, немедленно!» Вика вытерла слезы и вскочила с кресла. «Мам, ну что ты сидишь? Ты же слышала!» «Я слышала пока сказку!» Упрямо поджала губы Саша. «Надо все проверить!» «У нас нет на это времени!» Личика Ники затвердела. «Я же сказала, мы увидели плохое!» и если мы не поторопимся, мальчик погибнет. «Что?»